Глава 3 Тельберийцы. Я был поглощен вместе с Кириосом Организации Обороны Наших Планет, а Кельбик по своему обыкновению по целым дням, а то и по неделям не выходил из лаборатории. Поэтому лишь через 12 дней после отлёта разведчиков я забеспокоился и осведомился о нём. К своему величайшему удивлению и неудовольствию я узнал, что он отправился в рейд на одном из кораблей. О том, чтобы отозвать его на волнах Хэка, не могло быть и речи. Три космолёта составляли боевую единицу — звено, если вернуть один из них, два других остались бы фактически беззащитными. Тем более нельзя было не отменить отсрочить разведывательный рейд. Мы слишком быстро приближались к системе Билюля, даже при нашей теперешней умеренной скорости. Я вызвал Берик, космолет, на котором был Кельбик. Экран светился, и на нем появилась его лукавая физиономия. «Кого я вижу?» «Орк! Наконец-то ты вспомнил, что я существую!» «А мне казалось, что меня тебе давно уже не хватает!» «Что это тебе взбрело?» «Ты мне нужен здесь, сейчас же». «Да, а вот мне нужно, чтобы я был там, где я есть, чтобы проверить кое-какие теории. Кроме того, не в обиду быть сказано, тилийским офицерам и нашим собственным космонавтам я полагаю, что стоит сделать некоторые наблюдения, которые им не под силу». «Хорошо. Во всяком случае, спорить поздно. Но ни в какие стычки не ввязываться, понятно? Где вы сейчас?» Примерно в 50 миллионах километров от внешней планеты. Надеемся добраться до нее через несколько часов. Мы уже тормозим вовсю. У этой звезды мощное космомагнетическое поле, поэтому здесь возможно гораздо сильнее позитивное ускорение, чем возле нашего старого бедного Солнца. Ладно, как только будет о чем доложить, вызывай. Кельбек вызвал меня только на следующий день. Мы приземлились благополучно. Никакого сопротивления и до сих пор никаких следов того, что планета осваивалась. Атмосферы нет, почва, замерзший метан, почти никаких скальных выходов. Тяготение полтора джи. Так разведчики перелетали от планеты к планете, не встречая ни малейших следов жизни, пока не добрались до внешнего спутника шестой планеты. Огромный, как Юпитер. Ее окружал целый рой из 15 планетоидов. Они начали приближаться к спутнику, как вдруг из черной расщелины на них ринулись 10 сферических аппаратов. Несколько минут продолжалась яростная схватка, все подробности которой мгновенно передавались на наши экраны и регистрировались. Два наших корабля взорвались. Космолет Кельбика, видимо поврежденный, начал падать на поверхность спутника. Из десяти враждебных кораблей осталось только два – Наши ракеты оказались эффективными. Из динамика до меня донёсся спокойный голос Кельбика. «На этот раз мы попали Орк. Нас уцелело всего трое. Попробуем сесть, не сломав себе шею. Насколько могу судить, враг использует излучение, взрывающие космомагнетические двигатели, вроде наших волн Книла. Если это то же самое, ты знаешь, что надо делать, чтобы их нейтрализовать». К я вовремя понял и выключил двигатель. Сейчас мы в свободном падении. У самой поверхности попробую резко затормозить. Надеюсь, враг считает, что мы вышли из игры и не держит нас больше под своим излучением. В противном случае прощайте. Мы уже в десяти километрах в пяти, в 3 Торможу. Взрыва не последовало. Берег тихо спустился на замороженную поверхность спутника. Два вражеских корабля были еще высоко. «Мне кажется, они не знакомы с нашими волнами Хэка», — хладнокровно продолжал Кельбик. «Во всяком случае, они переговариваются между собой на электромагнитных волнах, поэтому я не выключаю наш передатчик. Видимо, они возьмут нас в плен, чтобы вытянуть из нас как можно больше сведений». «Не беспокойся», — оборвал я его. «Усиленная эскадра немедленно вылетит на помощь. Мы уже гораздо ближе к вам, и мы не будем задерживаться на внешних планетах, поэтому ждите нас через пять дней. Держитесь. Если придется туго, расскажи им какие-нибудь пустяки. Постарайся выиграть время». «Понял. Но только не прилетай сам. Ты нужен Земле». «Видишь ли, дело в том, что мне нужно лично проверить кое-какие теории». А кроме того, здесь команду и я, и я буду делать то, что мне нравится. Внимание, вот они. На экране я увидел, как Кельбик склонился к одному из расшторенных иллюминаторов. Снаружи по ледяной равнине осторожно приближался десяток фигур, прячась за отдельными глыбами. Скафандры деформировали их, но они походили на человеческие. Затем послышались удары в дверь шлюза. «Сопротивляться бесполезно», — обратился кельбик к своим уцелевшим соратникам, харлуку и Рабелю. «Мы погибнем без всякой пользы, орк. Я открываю и выключаю изображение на своем экране. Так ты сможешь все увидеть, оставаясь невидимым». Внутренняя дверь шлюза медленно открылась, и в рубку вошли трое в скафандрах с короткими пистолетами в руках. Они повернулись к экрану, и я подскочил от неожиданности. «Двое были людьми, но третий...» Я плохо различал сквозь прозрачное забрало шлема его лицо, однако мне показалось, что оно ярко-красного цвета. Пока один из них держал Кельбика и его товарищи под прицелом, двое других сняли шлемы. Первый оказался еще молодым человеком с коротко постриженными светлыми волосами. Второй... второй не был человеком. Под куполом лысого черепа и морщинистым лобиком сверкали три глаза, расположенных треугольником. Средний выше двух крайних. Лицо было пурпурного цвета, без носа, щелевидный рот с роговыми, как у рептилий, губами. Человек заговорил, я понял его речь. Он говорил на староаруканском, от которого произошел наш универсальный язык. «Вы пленники!» «Не пытайтесь бежать, иначе смерть!» Кельбик небрежно облокотился о передатчик, заложив одну руку за спину. «Для врагов она была незаметна, но я ее прекрасно видел». «Хорошо», — сказал он, — «мы сдаемся». Однако пальцы его в то же время лихорадочно сплетались и расплетались, образуя фигуры алфавита Карин, которые мы все выучивали студентами, чтобы переговариваться в аудитории незаметно для профессоров — Он передавал, «Попытаюсь узнать, куда нас поведут». «Но кто вы такие? Почему вы на нас напали? Мы только исследовали эту солнечную систему, не зная даже, что она обитаема». «Не лгите. Нам известно, кто вы и откуда. Вы с Земли, Земли, которая отправилась в изгнание наших предков, а теперь приближается к нашим границам». Непритворно удивленный Кельвик пожал плечами. «Значит, вы потомки экипажа одного из наших сверхпространственных звездолетов, не так ли? Однако никто не отправлял их в изгнание. Все они были добровольцами». «Еще одна ложь!» — прорычал человек. «Я вижу, земля не изменилась с тех пор, как изгнала наших праотцев. Но теперь настал час расплаты». И теперь вас ничто не спасет. Пальцы Кельбика передали. «Это сумасшедший. Что вы собираетесь с нами делать?» Спросил он. «Надевайте ваши скафандры. Мы отведем вас в крепость Хэр. Там вас допросят. Ваша судьба будет зависеть от вашей искренности. И знаете, у нас есть способы заставить говорить самых упрямых». Кельбик не дрогнул но Халарок и Рабель побледнели. «Не бойся, я не заговорю, остальные знают мало», — передал Кельбик. Как и все Текны, он не боялся пыток. Особая подготовка позволяла ему усилием воли подавлять болевые ощущения. Что касается гипноза, то и против него у Текнов был выработан полный иммунитет. Кельбик рисковал только своей жизнью, не больше. «А где он, этот ваш город Хэр? — спросил он. — На спутнике. — Не считая нужным от вас скрывать, — продолжал человек презрительным тоном, — даже если бы вы сумели сообщить вашим приятелям о его местонахождении, это бы вам нисколько не помогло. Тхар не приступен. — Значит, никто и не будет пытаться его захватить. — Хорошо, ведите нас к вашим начальникам. Может быть, они окажутся рассудительнее и поймут, что мы явились с мирными целями, когда вы «На нас напали». Человек злобно ухмыльнулся. Затем, повернувшись к пурпурному чудовищу, издал серию щелкающих звуков. «Да, я забыл вам представить Кнора, тельберийца. Тельберийцы наши добрые друзья и союзники. Прекрасные существа, преданные, исполнительные. Они для нас делают все, о чем мы попросим. А какая верность, вы такой не знаете!» Предупреждаю, я ему приказал испепелить вас на месте, если вы вздумаете сопротивляться. Орк, у меня в кармане микропередатчик на волнах Эка. Перед уходом включу взрыватель космолета», — передал Кельбик. «Будь по-вашему», — сказал он вслух. «Когда мы отправляемся?» «Сейчас же». Вскоре они вышли, и через передний смотровой экран я видел, как все усаживаются в низкий бронированный экипаж. Затем изображение сразу исчезло. Сработал атомный взрыватель, который Кельбик включил, выходя из шлюза. И теперь космолет представлял собой массу кипящего металла, совершенно бесполезную для врагов. Я немедленно вылетел во главе эскадры из ста боевых кораблей, назначив Хелина своим заместителем на тот случай, если не вернемся. 200 других кораблей под командованием Кириоса поднялись вслед за нами чтобы отвлечь на себя и уничтожить любого противника в космическом пространстве. Долгие часы приемник Хэка молчал, и я уже начал опасаться худшего, когда из динамика снова послышался голос Кельбика. «Орк!» — говорит Кельбик. «У меня всего несколько секунд. Вход в крепость между двух красных холмиков в ста километрах севернее остатков нашего космолета. Осторожно, вход сильно укреплен». И боюсь, сквозь него вам не прорваться. Лучше атакуйтесь сверху перфокрутами. Что с Халарком и Рабелем, я не знаю. Меня старались загипнотизировать, пока без толку Однако наркотиков еще не употребляли. Вот что я заметил. От входа ведет длинный тоннель. Вы его легко нащупаете гравитомерами. Затем ряд залов со шлюзами. Между каждым из них и все очень сильно укреплены. Затем большая шахта. Я на втором верхнем уровне. Командный пункт, где меня допрашивали, на 12-м и, видимо, в самом нижнем. Гарнизон немногочисленный. Около двух тысяч людей и примерно столько же тельберийцев. Но в отношении последних я могу ошибаться. Тельберийцы физически очень сильные. Вооружение. Помимо оружия, которое было у нас 500 лет назад, несколько новых видов неизвестного действия. Отношения между людьми и тельберийцами, ну, тут что-то нечисто. Люди неоднократно заявляли мне, что тельберийцы — их верные союзники, чуть ли не слуги. Но тельберийцы ведут себя совсем не так. По меньшей мере, они держатся с людьми как равные. И я подозреваю, что внезапно голос умолк. Меня это встревожило, хотя Кельбик и предупредил, что время его ограничено. Я связался с Кириосом на волнах Хэка. — При таком положении вещей, — сказал он, — Наша единственная надежда на успех во внезапном, мощном и решительном штурме. Разумеется, остается один неизвестный фактор – тельберийцы. Я присоединюсь к вам, оставив для прикрытия 50 космолетов. У нас будет 250 кораблей и 28 тысяч десантников. И тогда сам черт не помешает нам взломать их оборону. Но надо спешить. Наши сверхрадары нащупали большую эскадру вражеских кораблей, которая летит от одной из внутренних планет на подмогу я приказал третьему флоту выдвинуться им навстречу мы устремились к спутнику на котором томились в плену наши друзья. Это был планетоид примерно к тысячу километров диаметром весь изрезанный зигзагообразными ущельями испещренный как ффурункулами красноватыми холмами и совершенно лишенной атмосферы. когда из кадра кириоса присоединилась к нам со спутника поднялась дюжина вражеских кораблей. Последовала яростная и короткая схватка, озарившая пространство вспышками атомного огня, и мы прорвались, потеряв один космолет. капитаном был отдан приказ не мешкать, поэтому поверхность спутника приближалась с головокружительной скоростью. Появились два красных холмика, навстречу нам сотнями взвелись ракеты, но наши антигравитационные поля легко отклоняли их, и они не причиняли никакого вреда. Спустя несколько секунд два красных холмика перестали существовать. Мы спустились неподалеку и высадили десант. Кириос командовал боевыми силами, а я взял на себя всю технику. Быстро смонтированные гравитометры позволили нам с поверхности определить направление и глубину многочисленных туннелей. И тогда вступили в действие мощные перфокроты. Я был встревожен, легкость, с которой мы высадились на спутнике, не сулило ничего хорошего. Противник либо отчаянно врал, уверяя Кельбика, что его позиция неприступна, либо, что гораздо вероятнее, не придавал обороне поверхности особого значения. В таком случае основные трудности встретят нас в подземном лабиринте. Но, может быть, враг просто не ожидал столь решительной атаки? Высадив штурмовые отряды, почти все космолеты поднялись в пространство и образовали вокруг спутника защитную сеть. Перфокроты работали на полную мощность, и нам оставалось только ждать. Я воспользовался передышкой, чтобы попытаться вызвать Кельбика. Несколько минут я тщетно посылал сигналы, наконец услышал ответ. «Я знаю, что вы атакуете. Мне удалось в суматохе сбежать и спрятаться в заброшенной пещере. Они убили Харлок и Рабеля. Будьте осторожны, здесь хозяева». Тельберийцы! А... Связь пропала. встревоженный я обратился к Киросу. Долго еще? Семь перфокротов дошли почти до свода туннеля. Они оставлены, чтобы другие могли их догнать. Штурм должен быть одновременным и массовым. А за это время они прикончат Кельбика? Понимаю, орк, но сейчас на карту поставлено гораздо больше, чем жизнь одного человека, даже если это гений ваш друг. Да, знаю, но все же... «Поторопитесь!» Где-то, очень высоко над нами, яркая молния прорезала на миг космическую тьму. Несколько вражеских кораблей попытались было прорваться. Наступил миг штурма. По приказу Кироса перфокроты ринулись вниз, проломили своды и исчезли в туннелях. Десантники с антигравитаторами на поясах посыпались за ними следом. Я двинулся к одному из колодцев. Меня схватили за руки». Двое десантников оттаскивали меня от зияющего отверстия. «Отпустите немедленно!» «Приказ генерала! Вы не должны туда спускаться!» «Что за глупости?» Я вызвал по радио Кириоса. «Послушайте, Кириос, что это за шутки? Кто вам позволил?» «Послушайте вы меня, орк! Там внизу уже сидит Кельбек, и я считаю, что этого вполне достаточно. Земля не может себе позволить такую роскошь!» потерять сразу вас обоих. Прикажите меня отпустить, это приказ. Нет, можете меня расстрелять, если хотите, но только когда мы вернемся. Но ведь я имею право участвовать в спасении Кельбика. Нет, вы не имеете права снова рисковать. К тому же от вас тут будет мало толку, лучше всего возвращайтесь немедленно под эскортом на землю. Если вы думаете, что я боюсь... о Нет. Мне рассказали о всех ваших подвигах, и я считаю, что вам давно пора понять, что вы гораздо полезнее у себя в лаборатории или в Саладине, чем здесь в роли простого солдата. А теперь я спешу. Он отключился. Оставаться на поверхности спутника не было смысла, поэтому я вернулся в свой космолет и попытался еще раз связаться с Кельбиком. Никто не отвечал. Зато через некоторое время я услышал голос Кириоса. «Мы продвигаемся, Орк, но с большим трудом. У противника что-то вроде термических пистолетов. Они, конечно, не стоят наших фульгураторов, но потери от них не меньше. Сейчас у входа в центральную шахту и готовимся к атаке». «С кем вы сражаетесь? С людьми или с теми трёхглазыми?» «И с теми, и с другими. Но мне кажется, Кельбик прав. Эти краснорожие используют людей как пушечное мясо. Какие новости от разведывательных кораблей?» «Где флот противника, который они заметили?» «Пока ничего не известно Так я провел перед пультом связи, не знаю уж сколько бесконечных часов, пытаясь соединиться то с Кельбиком на волнах Хэка, то с нашим флотом, то с Кириосом. Этот хоть сообщал мне через неравные промежутки о том, как идут дела. Десантники пробивались все глубже, но несли тяжелые потери. Несмотря на наше превосходство в оружии, Им не удалось напасть на след Кельбика. Зато в одной из комнат они нашли тела Харлока и Рабеля. Их так зверски замучили, что Кириос не смог удержать своих солдат. Они тут же расстреляли несколько пленников. Затем я получил сообщение от разведывательных космолетов. Вражеский флот насчитывал всего 60 кораблей. Кельберийцы, видимо, еще не осознавали все величины, нависшие над ними опасности. Я связался с Кириосом и с его согласия отдал приказ 120 космолетам двинуться на перехват противника, поскольку наш третий флот был еще далеко. Внезапно замигала лампочка вызова приемника на волнах Хэка. — Орк! — говорит Кельбек. — Я замурован в самом конце заброшенного тоннеля. Когда тельберийцы бросились за мной, я обрушил свод. Слышу грохот боя. Я на последнем, самом нижнем уровне, под машинным залом. «Хорошо. Немедленно передам это Кириосу. Может, ты сообщишь что-нибудь полезное о противнике?» «Да. Люди всего лишь пешки в руках тельберийцев. Возможно, даже, что они действуют не по своей воле. Разумеется, они нас ненавидят, потому что уверены, будто их предки были изгнаны с земли. Но тут есть еще кое-что. Когда я плутал по туннелю, я наткнулся на тяжело раненого. Хотел помочь раненому, но он меня оттолкнул». Только перед самой смертью он вдруг избавился от кошмара и сказал, «В конце концов, вы тоже люди, опасайтесь краснорожих». А теперь я отчетливо слышу взрывы и крики. «Наверное, наши люди ворвались в машинный зал. Он сообщается с моим туннелем через вентиляционную трубу, но она слишком узкая, не пролезть. Надеюсь, меня скоро вызволят. Скорее бы». «Между нами, говоря, я сыт этим непосредственным участием». «В драке по самое горло. Теперь мне до конца жизни хватит». «Нет уж. Здравствуйте, моя лаборатория!» «Думаю, ты прав. Кириос держится того же мнения». Я быстро сообщил Кириосу о нашем разговоре. Динамик задрожал от раскатов его хохота. «Наконец-то! Наконец-то нашелся человек, который тебе это сказал!» «Тем лучше!» Час спустя Кельбик выбрался из подземелья вместе с нашими десантниками. От пяти тысяч человек, спустившихся в туннеле наверх поднялось всего две тысячи семьсот пятьдесят. Мы потеряли почти половину. Все, как попало, набились в космолеты, и мы на полной скорости помчались к земле. Я призвал Кириоса и Кельвика на военный совет. «Это было ужасно», — начал рассказывать Кириос. «Против нас было примерно две тысячи людей, если только их можно еще называть людьми». И около 500 тельберийцев не более Зато они дрались как черти гораздо отчаяние наших солдат хорошо хоть технику у них похуже это как-то уравновешивает силы иначе я бы посоветовал поискать другую звезду это бесполезно сказал кельбик насколько я понял они уже нащупывают путь к практическому использованию сверхпространства один из людей похвалялся этим передо мной Я тоже полагаю, что лучше раз и навсегда объясниться сейчас. В тот момент, когда мы уже приземлялись близ хурихольда я получил сообщение от нашего флота. Противник уничтожен. Но от третьей планеты прямо на нас стремительно движется целая армада. Я приказал разведывательным космолетам отступить. Мы с Кириосом приложили все усилия, чтобы в кратчайший срок приготовиться к обороне. В известном смысле я был даже доволен, что враг нападает. Мы сможем сражаться поблизости от своих баз, а это уже большое преимущество. Все наши города были скрыты глубоко под землей, и особые потери им не грозили. Земля, а следом за нею Венера, усиливали торможение с каждым часом, но все еще продолжали мчаться к системе Белюля, с головокружительной скоростью. Разумеется, наше появление должно было как-то нарушить равновесие системы, однако после того, как мы определили массы различных планет, расчеты показали, что нам удастся вывести наши миры на подходящие орбиты, не вызвав мирового катаклизма. Вскоре, после моего возвращения, один из сторожевых космолетов примчался к Кхурихольде на предельной скорости. Он доставил первого пленника, живого человека, найденного в скафандре на разрушенном вражеском корабле. Я приказал немедленно его привести. Он прибыл под охраной двух гигантов, которых Кириос выбрал для моей личной охраны. Это был человек среднего роста, довольно хрупкий, очень смуглый, с живым и открытым взглядом. Дождавшись прихода Кириоса, я начал допрос. Его звали Элеон Рикс, возраст 32 тельберийских года. На вид ему было не больше 25 земных лет. Он был на корабле инженером. «Почему вы на нас нападаете?» спросил я. «Мы пришли к вам с миром. Наше солнце взорвалось, но нам удалось спасти наши планеты. Единственное, чего мы просим, это света какой-нибудь звезды. Мы не хотим врываться к вам силой». Хотя ваша звезда могла бы согреть еще десяток планет. Мы не хотим войны. Перед тем, как достичь вашей солнечной системы, мы прошли через систему Кириоса Мелоноса, которого вы видите. Но поскольку его соотечественники отказали нам в гостеприимстве, мы мирно удалились. То же самое могло быть и здесь. Я умолчал, что далеко не был в этом так уверен. Несколько секунд он молчал, затем презрительно усмехнулся. «Значит, после того, как вы изгнали наших предков, вы явились клянчить местечко возле нашего Солнца?» «Мне хотелось бы знать, откуда взялась эта дурацкая легенда», — сказал я. «Мы никогда не изгоняли ни ваших предков, ни предков Кириоса Милоноса, и вообще ни одного из тех, кто улетал на сверхпространственных звездолетах. К сожалению, только один звездолет сумел вернуться на Землю». «Вы это знаете?» «Откуда мы можем знать?» «Вы хотите сказать, что неуправляемость сверхпространственных двигателей была случайностью?» «Мы до сих пор не умеем как следует использовать сверхпространство. А что мы умели 500 лет назад?» «От какого экипажа вы происходите?» «Кириос потомок третьего». «А я одиннадцатого, если верить преданию». «Сколько их было всего?» 16. Вернулся только четвертый звездолет, и то по счастливой случайности. Значит, то, чему нас учат с детства, — ложь. Нам говорили, что земляне на случай катаклизма, который, по вашим словам, все-таки разразился, решили рассеять по космосу род человеческий и отправили на наугад обманутых людей, не сказав им даже, что они никогда не смогут вернуться. Значит, это выдумки? Ну и ну. Но послушай... «Звездолет ваших предков стартовал где-то между 4120 и 4125 годами, а первый отправился в космос в 4107 году. Следовательно, ваши предки прекрасно знали, что и они рискуют не вернуться». «Они могли рисковать своей жизнью, согласен, но ведь их просто предали». «Уверяю вас, никакого предательства не было. Хотите, верьте, хотите, нет». Я ничего так не желаю, как прекратить эту войну. А к чему стремитесь вы? Уничтожить вас? А если это невозможно, изгнать вас из нашей системы? Я пожал плечами. Боюсь, что теперь говорить об этом поздно. Если бы вы встретили нас мирно, как народ Кириоса, тогда может быть. Но сейчас мы здесь, и мы здесь останемся. Мы устали блуждать в межзвездной ночи. В таком случае война. Пусть будет так. Значит, мы враги, если только ваше правительство не решит иначе. Потому что вы в конечном счете всего лишь борт инженер планетолета. На каком принципе основаны действия ваших двигателей? Я этого не скажу никогда. Я и не ожидал, что вы все расскажете по доброй воле. Но у нас есть способы. Последний вопрос. «Кто эти существа, которые сражаются вместе с вами? Ваши союзники или слуги? Это аборигены?» «Какие существа?» «Мы здесь одни. На Тельбире не было никого, когда мы его нашли». «Перестаньте шутить. Вы прекрасно знаете, о ком я говорю. О трехглазых гуманоидах с пурпурно-красной кожей, которые всюду вам сопутствуют». «Что это за сказки?» Он, казалось, был и в самом деле ошеломлен. Я сказал несколько слов по интерфону, и на стенном экране началась демонстрация одного из фильмов, заснятых во время подземного сражения. Рикс явно недоумевал. «Да, это подземелье Тхера, а человек, который сейчас упал, это Дик Реттен, мой бывший капитан на Пселине. Но что это за чудовище с красной кожей?» Другой фильм показал, как был захвачен в плен сам Рикс. На заднем плане, в искореженном проходе, отчетливо были видны два гуманоида. «Ничего не понимаю. Это мой корабль, и это действительно я. Но кто эти чудовища? Вы сделали комбинированный фильм, фальшивку. Но зачем?» «А ясно, для пропаганды. Вы хотите выставить нас перед своим народом как союзников отвратительных тварей». «Фильм неподдельный», — вмешался Кириос. «Эти чудовища, как вы их называете, были для нас в 10 раз страшнее, чем ваши люди. Вы что, притворяетесь, будто ничего о них не знаете, или вам память отшибла?» «Ну, пошутили и хватит», — взорвался я. «Последний раз спрашиваю. Будете отвечать на вопросы?» «Нет? Тем хуже для вас. Придется прибегнуть к психоскопу». «Предупреждаю». «Это крайне болезненно, и после психоскопа вы превратитесь во взрослого младенца без воли и без разума». Он побелел. «Ну что вы теряете, если заговорите? Так или иначе, мы все равно все узнаем». «Я не стану добровольным предателем. Делайте со мной что хотите». «Будь по-вашему. Я восхищаюсь вами, но мне вас жаль». «Стража увела его, и я последовал за ним, чтобы самому провести допрос под психоскопом. Телиль, властитель разума, и Рхоп, властитель психики, приняли нас в своей лаборатории». «Аппарат готов, Орк», — сказал Телиль. Психоскоп представлял собой низкое ложе с металлическим шлемом, который надевался на голову допрашиваемого, и крепкими ремнями, чтобы удерживать его». Рикс позволил себя уложить и привязать без сопротивления и без единого слова протеста. Шлем укрепили на его голове. Телиль что-то поправил, приладил, затем подошел к пульту. Свет померк, послышалось тихое жужжание. Черты Рикса немного расслабились. При первом же вопросе он заговорил. «Он рассказал нам все, что знал о Тельбире». Население насчитывало около 800 миллионов, промышленность была хорошо развита. На планетолетах они устанавливали довольно остроумную разновидность космомагнетических двигателей. Они еще не научились использовать сверхпространство, полагали только, что нащупали путь. Но что это был за путь, он не знал. Они верили, что с их предками сыграли зловещую шутку, что земляне отправили их осваивать неведомые миры обманом, без их согласия. Он подробно рассказал все, что было ему известно о военной организации Тельбира. Но как мы не бились и какие только вопросы не задавали, не сказал ни слова о краснокожих гуманоидах. Мы оставили его лежать под надежной охраной, чтобы он отдохнул. — Вы уверены, Телиль, что человек под психоскопом не может лгать? — спросил я. Абсолютно уверен. Он подавляет всякую волю, всякое сопротивление, даже подсознательное. В таком случае одно из двух. Либо у всех нас галлюцинации, либо либо эти краснокожие чудовища обладают способностью неизмеримо более глубокого внушения, чем мы, тренирующие текнов. И это позволяет их союзникам сопротивляться даже психоскопу. Вы бы, например, не выдержали орк, Вы бы просто не уснули. Вас нельзя загипнотизировать. Но если бы удалось вас усыпить, вы были бы не лучше других. Но в конце концов, этот человек должен был жить в постоянном контакте с этими существами. Их было двое на его корабле. Почему же у него не сохранилось никаких воспоминаний? Очевидно, потому что очень сильные умелые гипнотизеры – внушали ему чуть ли не с пеленок, чтобы в определенных обстоятельствах он об этом сразу и окончательно забыл. Но ведь забыть ничего нельзя. Это физиологически невозможно. Ну, если слово «забыть» вас не устраивает, скажем, что эти воспоминания прячутся на таком глубоком уровне сознания, который недоступен психоскопу. «Это уже неважно», — вмешался Кириос. «Главное, а это теперь очевидно, — что люди здесь всего лишь марионетки, а хозяева те — другие. А мы о них ничего не знаем, кроме их физического облика и того, что они дерутся как черти. Как только пленник проснулся, я пришел к нему. — Как вы себя чувствуете? — Хорошо. Вы еще не допрашивали меня под этим вашим аппаратом? — Уже допросил. — Но почему же... Я ничего не почувствовал и, полагаю, что нисколько не поглупел. Все это я говорил, чтобы вас напугать, чтобы сделать вас восприимчивы к внушению. Психоскоп никому еще не причинил зла. Обычно мы им пользуемся для психотерапии. Прошу извинить, что подверг вас этому испытанию без вашего согласия. Ставка слишком велика. Я не имел права даже колебаться, и тем не менее я стыжусь того, что сделал». «В общем, вы рассказали нам много полезного, но ничего, абсолютно ничего об этих краснокожих чудовищах». «Может быть, их вообще не существует?» — спросил он насмешливо. «К сожалению, мы знаем, что они существуют. Есть другое, гораздо более страшное объяснение, что вы, люди, являетесь безвольными слугами этих чудовищ. Это смешно». «Я прекрасно все помню. Это входит в школьный курс истории для первого класса». «Да, это ваше первое отчетливое воспоминание. Но подумайте, вы уверены, что не знали об этом раньше?» хм, «Нет, я, конечно, должен был знать, но это ничего не доказывает». «Вы бы согласились еще раз подвергнуться действию психоскопа, но на сей раз добровольно, без гипноза?» Это еще зачем? Чтобы я выболтал то, чего не хочу говорить? Да вы уже и так все сказали. Я коротко изложил все, что мы узнали от него о Тельбире. Он поколебался немного, потом махнул рукой. В конечном счете, мне терять-то нечего. На этот раз по доброй воле он вытянулся на ложе. На него надели шлем. Я чувствую какое-то Покалывание, голова немного кружится. Это пустяки, все нормально. Попробуйте теперь вспомнить. Из-под шлема на меня вытаращились изумленные глаза. Потрясающе! Я подумал о книге, которую один раз прочел 20 лет назад, и сейчас вспомнил ее слово в слово. Постарайтесь вспомнить, кто рассказал вам эту легенду о ваших предках. Он сосредоточился и вдруг с воплем животного ужаса сорвал шлем с головы. «Нет! Нет! Это неправда!» «Кто это был?» «Рхняхр. Один из них. Вы правы, они существуют. Я не хочу о них вспоминать. Не хочу. Вы должны как для вашего народа, так и для моего. Да, я знаю. Теперь аппарат не нужен. Может быть, только для подробностей». Словно завеса спала. «Рабы! Вот кто мы такие! Рабы и убойный скот!»